171-я ночь Когда же настала 171-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, о счастливый царь, что когда царь Шахраман услышал от своего сына такие слова, свет стал мраком перед лицом его, и он огорчился, что его сын Камар Азаман не послушался, когда он посоветовал ему жениться. Но из-за сильной любви к сыну он не пожелал повторить ему эти речи и гневить его, а, напротив, проявил заботливость, Я оказал ему уважение и всяческую ласку, которая может привлечь любовь к сердцу. А при всём этом Камара Заман каждый день становился всё более красив, прелестен, изящен и изнежен. И царский роман прождал целый год и увидел, что тот сделался совершенным по красноречию и прелести, и люди теряли из-за него честь. Все веющие ветры разносили его милости, и стал он в своей красоте искушением для влюблённых. И по своему совершенству цветущим садам для тоскующих. Его речи были нежны, и лицо его смущало полную луну, и был он строен станом, соразмерен, изящен и изнежен, как будто он ветвь ивы или трость бамбука. Его щека заменяла розу и анемон, а стан его ветку ивы, и черты его были изящны, как сказал о нём говоривший. Явил Сон и сказали хвала творцу. Прославлен тот, кем он создан, столь стройным был. Прекрасными всеми всюду владеет он, И все они покоряться должны ему, Слюна его жидким медом нам кажется, На низы нырят жемчужин в устах его. Все прелести он присвоил один себе, И всех людей красотою ума лишил, Начертана красотою вдоль щек его, Свидетель я, нет красавца притч его. А когда Камараззаману исполнился еще один год, Его отец призвал его к себе и сказал ему: "О дитя моё, не выслушиваешь ли ты меня?" И Камарас Заман пал на землю перед своим отцом из почт },тельного страха перед ним и устыдился и воскликнул: "О батюшка, как мне тебя не выслушать, когда Аллах мне велел тебе повиноваться и не быть ослушником?" "О дитя моё", сказал ему тогда царь Шах-Роман. "Знай, что я хочу тебя женить" и порадоваться на тебя при жизни и сделать тебя султаном в моём царстве прежде моей смерти. И когда Камара из Заману слышал это от своего отца, он не надолго потупил голову, а потом поднял её и сказал: "О батюшка, такое я не сделаю никогда, хотя бы пришлось мне испить чашу гибели. Я знаю и уверен, что Великий Аллах вменил мне в обязанность повиноваться тебе. Но ради Аллаха прошу тебя, не принуждай меня к браку и не думай, что я женюсь когда-либо в моей жизни". Так как я читал книги древних и недавно живших, я осведомлён о том, какие их постигли от женщин искушения, бедствия и беспредельные козни, и о том, что рассказывают про их хитрости. А как прекрасны слова поэта: распутницы, кто обманут, тому не видать свободы, хоть тысячу он построит покрытых железом замков. Ведь строить их бесполезно, и крепости не помогут и женщины всех обманут, далёких так же, как близких. Они себя красят пальцы и в косы вплетают ленты, и веки чернят сурьмою, и пьём из-за них мы горесть. А как прекрасно слова другого: право женщины, если даже звать к воздержанию их, кости мёртвые, что растерзаны хищным ястребом. Ночью речи их и все тайны их тебе отданы. А на утро ноги и руки их не твои уже. Точно хан они, где начуешь ты, а с зарёй в пути. И не знаешь ты, кто ночует в нём, когда нет тебя. Услышав от своего сына Камара заман эти слова и поняв эти нанизанные стихи, царь Шахроман не дал ему ответа вследствие своей крайней любви к нему, и оказал ему ещё большую милость и уважение. И собрание разошлось в тот же час, и после того, как собрание было распущено, царь позвал своего визиря и уединился с ним и сказал ему: "О визирь, Поведай мне, как мне поступить с моим сыном Камаром с заманом? Как женить его? Ишхрозаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.